Ночь пролет просидели мы у сапожника Дерри, и он сидел с нами. Каких только удивительных историй мы от него не наслушались. Он рассказывал о турецкой войне. Дерри был когда-то солдатом. Ему пришлось быть в таком месте, которое называется Плевна. Там стреляли из пушек. Вы знаете, какой величиной бывает пушка? Представьте себе, что одно только ядро больше, чем целый дом, а пушка каждую минуту выбрасывает чуть ли не тысячу таких ядер. Довольно с вас? Но ядро, когда оно вылетает из пушки, так ревет, что оглохнуть можно. «Однажды, — рассказывает Берри, — он стоял на посту. Вдруг он слышит грохот, его подняло в воздух и понесло чуть ли не выше облаков». А там ядро разорвалось на тысячу кусков. Его счастье, — говорит Бери, что он упал на мягкое место, не доброшиб себе голову. Мой брат Эля слушает, а брови у него улыбаются. То есть сам он не смеется, смеется только брови. Странный какой-то смех... Но сапожник ничего не замечает. Он, не переставая, рассказывает свои удивительные истории. Одна другой страшнее. Так мы просидели до утра. А крысы — ну, хоть бы одна. «Вы прям-таки волшебник!» — говорит сапожник моему брату Элли. После этого он отправляется в город. И рассказывает чудеса о том, как мы при помощи заговора вывели у него в доме крыс в течение одной ночи. Он клянется, что сам видел, как мой брат Эля что-то прошептал. Тогда крысы вылезли из своих нор и пустились под гору, к речке, переплыли ее и ушли куда-то далеко, куда он не знает. «Здесь выводит мышей». С таким вопросом к нам каждый раз приходит и просит, чтобы мы потрудились и пожаловали выводить мышей при помощи нашего заговора. Но, мой брат Эля, человек справедливый. Он не терпит лжи. Он говорит, что изгоняет мышей не заговором, а порошком. Есть у него такой порошок, от которого мыши разбегаются. Пускай будет порошок. Пускай будет черт, дьявол, лишь бы избавиться от мышей. Сколько это будет стоить? Мой брат Элли не любит торговаться. Он говорит, что за порошок ему причитается столько-то, а за труд столько-то и столько-то. С каждым разом он, конечно, просит дороже, он каждый день повышает цену, то есть не он, а моя заловка повышает. «Если уж на то пошло, — говорит она, — Если уж жрать свинину, так пускай по бороде течет. Уж если ты крысомором заделался, так загребай хоть денежки. Ну, а справедливость где же? А бог где? Вмешивается в разговор моя мама. Назоловка Брох отвечает. Справедливость? А вот где она, справедливость? И указывает на печку. А бог? Вот где бог? И хлопает себя по карману. Броха! Восклицает мать, заламывая руки. «Что ты сказала? Опомнись! Господь с тобой!» «Ну, что ты разговариваешь с коровой?» Говорит мой брат Эля, расхаживая по комнате и тебя свою бороду. «У него уже изрядная бородка. Растет она, как на дрожжах. Он теребит ее, вот она и растет. Странно как-то растет». Вся борода почему-то на шее, лицо чистое, а шея вся в волосах. Видали вы когда-нибудь такую бороду? В другое время моя заловка Броха задала бы брату за корову такую взбучку, что у него бы в глазах потемнело. Но на этот раз она промолчала, потому что он сейчас зарабатывает деньги. Каждый раз, когда мой брат зарабатывает деньги, она начинает его уважать. Да и я становлюсь ей дороже, потому что помогаю брату зарабатывать деньги. Обычно она называет меня голодранец или растяп, или гальтепа. Сейчас она обращается со мной ласково. Сейчас я у нее уже мотали. Мотали, подай мне ботинки. Мотали, набери мне кружку воды. Мотали, вынеси мусор. Совсем другое дело, когда зарабатываешь деньги. У моего брата Эли есть один недостаток. Он любит всего помногу. многу Квасу целая бочка. Чернил тысячи бутылок. Порошка от мышей полный мешок. Муж соседки, переплетчик мойши, ему говорит так. К чему тебе так много? Но брат здорово отчитал за такие слова. Хоть бы запирали этот мешок куда-нибудь в шкаф. Так нет же. Все уходят и оставляют меня дома одного с мешком. Что ж такого, что я на минуту сел на него верхом, как на лошадку? Мог ли я думать, что мешок лопнет и оттуда посыплется что-то желтое? Это И есть тот самый порошок, который мой брат Эля выводит мышей. Он издает такой острый запах, что можно в обморок упасть. Я нагибаюсь, хочу собрать то, что просыпалось, но меня вдруг отливает чихание. Мне кажется, что если б я втянул в нос полную табакерку нюхтельного табаку, я и то не стал бы так чихать. Выбегаю на улицу, может быть, на воздухе перестану чихать. Куда то Приходит мама и видит, что я чихаю, спрашивает, что случилось. Но я не могу сказать ни слова в ответ, только чхи, еще раз чхи, и снова чхи. Горе мне, где ты схватил такой насморк, говорит мама, ломай руки. Не переставая чихать, я указываю ей на дверь в дом. Она входит и тут же выбегает обратно, чихая еще сильнее, чем я. В это время входит мой брат Эля и видит, как мы оба чихаем. Спрашивает, в чем дело. Мать указывает ему на дверь. Брат бежит в дом и сразу же выскакивает с криком. Кто это, Раса? Чхи! Чхи! Чхи! Я давно уже не видел моего брата Элю в таком бешенстве, как сейчас. Он бежит прямо на меня. Счастье, что он чихает. Не то он меня искалечил. Приходит моя заловка Броха и застает нас троих, держащимися зубака и чихающими. Что с вами? Чего это вы вдруг расчихались? Но что мы можем сказать? Мы не в состоянии слова выговорить. Указываем на дом, на дверь. Она бежит в дом и тут же вылетает обратно, красная как огонь, и нападает на брата. Что я тебе говорю? Чхи, чхи, чхи. Приходит наша соседка Песя толстая. Она обращается к нам, но никто не может ответить ни слова. Указываем ей руками на двери. Она входит в дом и сейчас же выбегает. «Что это вы такое едете?» «Чхи! чи Чхи!» Соседка размахивает руками. Приходит ее муж, переплетчик. Он смотрит на нас и смеется. «Что это на вас вдруг напал такое чиханье?» — Потрудитесь ту, вот ту, чхи, чхи, чхи, — говорим мы, указывая на двери. Переплетчик входит к нам в дом и выскакивает обратно со смехом. — Я уже знаю, что это такое, я понюхал, это чеме, чеме, чхи, чхи. Он тоже хватается обеими руками за бока и чихает в сласть.